Глава 19 Владимир Булгаков был коренным москвичом, известным врачом, книголюбом, гостеприимным хозяином, в хлебосольном доме которого всегда с радостью принимали представителей творческой интеллигенции. Писатели, художники, композиторы, артисты любили Владимира Егоровича за веселый нрав и широкую душу. А вот коллеги-врачи относились к нему с некоторой настороженностью. Психиатр иногда высказывался довольно резко в отношении больных людей. Один раз на научной конференции Владимир Евгеньевич заспорил с оппонентами и в пылу дискуссии заявил «Детей, которые появились на свет больными, надо умерщвлять». Поднялся дикий шум. Булгаков понял, что перегнул палку и попытался объясниться. «Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду тех несчастных, у которых неизлечимая патология. Они живут пару месяцев в страданиях и гибнут. Неужели педиатр не в курсе, что новорожденный скончается через считанные недели? Зачем мучить и его, и родителей? Врач должен сделать смертельную инъекцию ребенку и сказать матери, что плод погиб в родах». Но, как вы понимаете, лучше от этого уточнения ему не стало. Как раз в то время проходили выборы в Академию, и большинство ученых было уверено, что Булгаков не наберет и одного голоса, но он получил заветное звание академика почти единогласно. И в кулуарах зашептались, что радикальная позиция психиатра совпадает с линией партии. Вообще Булгаков не раз выступал с апатажными заявлениями, Он говорил, что психиатрическим больным нужно законодательно запретить иметь детей. Лучше всего подвергнуть их стерилизации. Считал депрессию простой ленью и утверждал, что все преступники, начиная с девочки-малолетки, укравшие в магазине конфету и кончая серийным маньяком, сумасшедшие. И что самое интересное, коллеги возмущались, а Владимир Егорович обрастал регалиями, Занимал руководящие посты и, похоже, был особый, приближенный к императору. Каких только сплетен не ходило о психиатре. Масло в огонь подлило самоубийство его жены. Она выбросилась из окна трехэтажной дачи. Через день был опубликован отчет медэксперта, в котором говорилось, что Наталья Николаевна случайно упала с подоконника, когда мыла окна но досужие языки замололи еще сильнее. Как же? Жена академика сама решила протереть газеты из стекла. Вот увидите, не пройдет и полгода, как Булгаков женится на юной аспиранточке, своей любовнице. Он снова выплыл сухим из воды. Но, вопреки ожиданиям, профессор остался холостым. Он сам, безняник и и домработниц, воспитывал сына Егора, чем опять вызвал Лавина Сплетен. Но очень странно иметь кучу денег и не приставить к мальчику Бонну. Егор ходил за отцом, как нитка за иголкой. Спал у него в кабинете, если тот задерживался в клинике, где был главврачом. Сидел тихо в своей комнате во время посещений платных клиентов. Да-да, не удивляйтесь. В советские годы многие врачи имели частную практику. Булгаков не был исключением. «Кстати, вот вам еще одно эпатажное для коммунистической эпохи декларативное заявление Булгакова. Он частенько говорил, «Доктор должен получать от больного деньги. Чем больше, тем лучше». Бесплатность медуслуг плодит лентяев, которые носятся по специалистам, выскивая себе диагноз от скуки и нежелания работать. В носу засвербело «Пойду-ка к отоларингологу, Отнему у него кучу времени, создам очередь в коридоре». Случайно чихнул. «Это повод посетить терапевта, сделать рентген легких, сдать анализы. А вот если этим людям придется за все заплатить кровные рубли, мы сразу избавимся от симулянтов и ипохондриков, сможем больше времени уделить тем, кто реально нуждается в помощи. Бесплатная медицина убивает по-настоящему больного и балует дурака». Стоит ли удивляться, что после окончания школы Егор пошел по стопам отца? Вот только он не захотел учиться на психиатра. Парень выбрал редкую в те годы профессию, решил стать психологом. Всю свою сознательную жизнь Владимир Егорович собирал книги. Интересовался он и предметами искусства, старинной мебелью, интерьерными штучками. Огромная восьмикомнатная квартира психиатра походила на музей. Но книги там были главными экспонатами. После своей смерти Владимир завещал часть апартаментов под общедоступный музей книги. Егор выполнил волю отца. Сейчас в трех комнатах представлены наиболее ценные экспонаты, а большая гостиная, где ранее старший Булгаков устраивал пышные вечеринки, превратилась в театральный зал. Егор, кстати, доктор наук, профессор. Активно практикующий психотерапевт использует метод театра коррекции». Эмма Генриховна на секунду прервалась. «Знаете, что это такое?» «Боюсь, что нет», — честно ответила я. Дама сказала, «Я не профессионал, а всего лишь экскурсовод на окладе. Кстати, все расходы по содержанию экспозиции несет на своих плечах Егор Владимирович». Музей негосударственный, частный. Так вот, о методе театра восстановления личности. Егор дает человеку роль в спектакле и таким образом его вылечивает. Ну, допустим, кто-то жалуется на аэрофобию, боится сесть в самолет, тогда ему достанется роль летчика, или вообще разыграют пьесу катастрофу, где лайнер терпит крушение. Групповая терапия, пробормотала я. «Подразумевает полнейшую откровенность между теми, кто принимает в ней участие. У них нет секретов друг от друга». Эмма Генриховна чуть склонила голову. «Браво! Вы все же владеете кое-какими знаниями по предмету». «Понимаете, я очень одинока», — вздохнула я. «Нечем заняться в свободное время. Забивая жизнь работы, работой, работой. Мне очень тяжело, но это же не фобия». «И, внимание, я просто не умею отдыхать». «Трудголизм — одна из серьезнейших проблем», — с умным видом заявила Эмма Генриховна. «Вам повезло. Егор Владимирович сейчас набирает новую группу. Вполне возможно, что он напишет роль и для вас». «Напишет», — повторила я. «Сам?» Хозяйка выпрямилась. «Ну да, в зависимости от вашей проблемы». Егор очень талантлив. Он такие пьесы создает лучше многих драматургов. Я робко подняла руку. Можно спросить? Ну, конечно, душенька. Милостиво разрешила хозяйка кабинета. Если моих скудных знаний хватит, я отвечу. Предположим, я краду всякую мелочь и хочу избавиться от пагубной привычки. Егор Владимирович напишет роль, «Я ее сыграю и избавлюсь от этой наклонности?» «Именно так», — подтвердила Эмма Генриховна. «Но сначала вам придется пообщаться с остальными членами коллектива и предельно честно рассказать о себе все, Хотя я очень грубо объясняю». «Страшно как-то», — поёжилась я. «Выкладывать посторонним людям собственные секреты не хочется. Вдруг они воспользуются моей откровенностью, начнут меня шантажировать. «Таков метод», — пожала плечами дама. «Если вы реально мечтаете излечиться, согласитесь на любую терапию». «Егор Владимирович дорого берет? продолжала я пытать Эмму Генриховну. Дама понизила голос. «Вот на сей вопрос не отвечу. Бухгалтерия не в моей компетенции». Лишь намекну. «Психотерапия — не дешёвое удовольствие». «Извините за бестактность, но вы не похожи на человека с материальными проблемами». «Я вполне прилично зарабатываю», — кивнула я. «И понимаю, сама судьба привела меня к вам, дает шанс изменить жизнь». «Ничего не бывает случайным», — менторски провозгласила собеседница. «Во всем есть свой смысл. Например, вы споткнулись, упали, разорвали чулок» вынуждены были вернуться домой переодеться, кипели от злости, опоздали на работу. И очень хорошо. Я решила подыграть Эмми Генриховне, которая за годы работы при Булгакове тоже стала считать себя душеведом. Ерунда. Не вижу ни малейшего повода для радости в дурацком происшествии. Дама снисходительно улыбнулась. «Потому что вы не способны увидеть ситуацию со всех сторон». Но вечером включите телевизор, а там в новостях расскажут о взрыве в метро. И тут вы сообразите, не упади вы утром, не вернись домой приводить себя в порядок, лежать бы вам сейчас в морге, потому что вы спешили как раз на тот поезд, в котором взорвалась бомба. Надо научиться видеть знаки судьбы. Серёжа в музей не зря попал. Некоторые считал, что мальчик расскажет вам об экспозиции. Вы приедете полюбоваться на библиотеку, узнаете о театре терапии, пройдете курс лечения и избавитесь от трудоголизма. Вот вам вся цепочка. «Боюсь», — снова поежилась я. «Право, смешно», — снисходительно улыбнулась Эмма. «Поверьте, это совсем не больно. Ни уколов, ни операций Егор не делает». Даже таблеток не выписывает. Я потупилась. Меня пугает откровенность, на которую придется пойти. Предположим, я расскажу вслух о своих проблемах, а кто-нибудь начнет меня шантажировать. Наверное, Булгаков делает записи? Да, исключительно для себя. Они недоступны другим людям, и я ни разу не слышала, чтобы у него возникли неприятности — Из-за несоблюдения врачебной тайны успокоила меня дама. Дверь в комнатушку распахнулась. Вошел стройный седой мужчина. «Не следует швыряться камнями, если живешь в стеклянном доме», не поздоровавшись, сказал он. «У каждого в группе своя проблема. Просто скучающих или праздно у нас нет. Я беру лишь тех, кто реально нуждается в помощи. Предположим, Вы рассказываете, что убили мужа, а ваш сосед признается, что убил жену. Ну и кто кого будет шантажировать? острая ситуация получается». «На всякий случай я сказала. Я давно в разводе и не собираюсь ни с кем оттей под венец. Егор Владимирович улыбнулся. «Ради примера я сгустил краски». «Допустим...» «Я мучаюсь совестью из-за совершенного мною тяжкого преступления», медленно произнесла я. «А у другого члена группы — булимия. Его болезнь — ерунда по сравнению с моей бедой». «Совершенно исключено, чтобы в группе произошло нечто подобное», воскликнул Егор Владимирович. «Коллектив подбирается по принципу одинаковости проблем. Я заумно высказался?» «Нет». «Вполне понятно», — успокоила я психолога. «Тогда следующий вопрос». Занимательную беседу прервал звонок в дверь. Эмма Генриховна подскочила. «Экскурсия. Группа работников книжных магазинов из провинции». Егор Владимирович встал и предложил мне. «Хотите поговорить? Первая консультация бесплатная. Многим хватает одной беседы, чтобы обрести равновесие». «Нашу гостью зовут Даша», — прокудахтала Эмма, выходя в коридор. «Она преподаватель французского языка». Булгаков придержал дверь рукой. Мы с ним тоже очутились в коридоре. Егор сделал несколько шагов, распахнул другую дверь и сказал. «К сожалению, мой французский далек от совершенства. Практики не хватает. Устраивайтесь поудобнее. Вон то кресло самое уютное». «Так какой еще вопрос?» Я опустилась на сиденье и поняла, что оно слишком мягкое. «Неужели есть люди, которые, убив кого-то, остались безнаказанными и пришли к вам, чтобы избавиться от мук совести? И неужели участие в Гамлете может им помочь?» Булгаков рассмеялся. «Каюсь, Грешин. Я занимаюсь плагиатом. Беру, допустим, отелло, И переделываю на нужный лад. Ну, согласитесь, маловероятно, что ко мне на прием явится чернокожий, высокопоставленный военный, который задушил молодую жену, блондинку, оклеветанную другим мужчиной. Я с таким случаем пока не сталкивался. Значит, я сделаю Отелло европейцем. А Дездемона, возможно, будет его сестрой, а не супругой. И поймите... Главное — не совершить преступление в реальности, а желать его совершить, планировать, вынашивать идею. Подавляющая масса моих подопечных — это те, кто готов приступить к черту и мечтает, чтобы его остановили, хотя бы в и спецгруппы. В них те, кто перешел Рубикон и оказался по ту сторону закона. Теперь о сохранении тайны. «Я никогда ничего никому не сообщаю о своих клиентах». «Рукописи не горят», — сказала я. «История болезней тоже». Егор Владимирович бросил быстрый взгляд на компьютер, стоявший на столе. «Давайте договоримся. Я гарантирую вам сохранение тайны. Ни один мой пациент до сих пор не пожалел, что прошел через групповую терапию». «Можно с кем-нибудь побеседовать?» — законючила я. — Ну, с теми, кто сюда постоянно ходит? — Нет, — решительно отрезал Булгаков. — Я не разглашаю имен. — И, как вы выразились, постоянно сюда никто не ходит. Курс рассчитан на срок от полугода до 12 месяцев. Потом я вам стану не нужен. К сожалению, у психотерапии, как у любого метода, есть отрицательная сторона — Попадаются пациенты, которые начинают испытывать зависимость от сеансов. Врач для них словно наркотик. Я всегда жестко предупреждаю людей. Мы изживаем проблему и все. Она решена, мы расстаемся. Постоянно заниматься в театре нельзя. «А если возникнет новая, воскликнула я. Допустим, я вылечилась от тяги к убийству. А через пять лет подцепила аэрофобию. «Тогда вы меня возьмете? Егор Владимирович улыбнулся. «Нет ответа. Каждый случай уникален. Простите, звонок». Булгаков взял со столешницы трубку с мигающим экраном и сказал. «Слушаю, Костя. Да-да, конечно, уже выезжаю. Не беспокойся». Потом он вернул мобильный на прежнее место и сказал. «Извините, ваш визит не планировался заранее». Обычно первая консультация занимает около двух часов. Я не могу сегодня уделить вам столько времени. Если хотите, запишитесь. Я буду готов к продолжительной беседе. Сегодня мы просто пообщались по-дружески. Не сочтите меня человеком, который не желает вникнуть в ваши проблемы, но я обещал Константину Грекову поучаствовать в его программе «Не спящая в Москве». «Я знаю о ней». Обрадовалась я. «Ведущий, психолог Греков, отвечает на звонки людей, тех, кто не спит после полуночи, а приглашенный гость комментирует происходящее. Странно, что вы, серьезный специалист, согласились прийти на это шоу». Егор Владимирович встал. «Константин, мой ближайший друг. Его отец, Павел Иванович, теснейшим образом работал с моим папой, был его личным помощником. «Сколько помню себя, столько знаю Костю. У нас с ним практически все воспоминания общие. После кончины Павла Ивановича мой батюшка взял его сына под свое крыло. Костя тоже закончил психфак, у него обширная практика. Греков — экстраверт, ему необходима публичность, а я интроверт, недолюбливаю телевидение, но отказать ему не могу. Еще раз прошу простить за скомканный разговор». Я тоже поднялась. Это я должна извиниться. Свалилась к вам на голову, как сосулька с крыши. Спасибо за ваше долготерпение. У кого мне записаться на консультацию?